Существовали четкие принципы. Если уж общество учредило гильдию наемных убийц, надо было выработать свод правил, которые все знают и которые никогда не нарушаются. Ну, разумеется, до определенного значения слова «никогда». Убийца, настоящий ассасин, всегда должен выглядеть одинаково. Черная одежда, капюшон, башмаки и все остальное тоже черные. Если бы они могли носить любую одежду и маскироваться под кого угодно, что делать мирному гражданину, если не коротать остаток дней, сидя в маленькой комнате с заряженным арбалетом, направленным на дверь? Ассасины не имели права убить беззащитного человека. Впрочем, человек с доходом более 10 тысяч долларов в год автоматически считался способным защитить себя или, по крайней мере, способным нанять людей, которые сделают это за него. и они были обязаны дать своей цели шанс. Но некоторым это не помогало. Прискорбно большое количество правителей города пало от рук людей в черном, потому что они не увидели свой шанс, когда он был у них прямо перед носом. не понимали, когда заходили слишком далеко, не заботились о том, чтобы не нажить слишком много врагов, не читали знаков, не знали, как уйти со сцены после присвоения умеренной и приемлемой суммы. Они не осознавали, что машину буксует, что мир созрел для перемен, и что, в общем-то, пора уже проводить больше времени со своей семьей, если, конечно, нет желания ограничиться компанией тех ее представителей, которые уже скончались. Конечно, гильдия не уничтожала городских правителей по собственному произволу. Насчет этого тоже имелись правила. Просто ассасины оказывались рядом, как только в них возникала надобность. Когда-то в далеком прошлом существовала традиция, именуемая «бобовый король». В определенный день года всем мужчинам племени или клана подавалось особое блюдо. В нем было запечено одно маленькое твердое бобовое зернышко, и тот, кому оно доставалось, провозглашался бобовым королем, возможно, после оказания некоторой стоматологической помощи. Это была простая, даже примитивная выборная система, но она была отлажена и работала, на удивление, успешно. Возможно, потому что умные лысые человечки, которые, вероятно, и тогда дергались за веревочки из-за кулис, и вдумчиво изучали личные дела претендентов на престол, были настоящими экспертами в том, чтобы незаметно подсунуть боб в нужную миску. И пока посевы благополучно зрели, племя процветало, а земля давала урожай, король тоже, как сыр, в масле катался. Но когда по прошествии определенного времени урожаи гибли и надвигались ледники, а домашняя скотина по необъяснимым причинам становилась бесплодной, умные лысые человечки затачивали свои длинные ножи, которые обычно использовались для резки омелы. А в назначенную ночь один из них заходил в свою пещеру и запекал в обрядовом кушанье маленькое бобовое зернышко. Конечно, это было до того, как люди стали цивилизованными. В наши дни попробуй, заставь кого-нибудь есть бобы.